во внуковскую медсанчасть для летного состава и переключился на связь с Валентином Пшеничным. 20 минут назад группа оперативников во главе с майором Ожерильевым ворвалась в дом гадалки Шевченко и теперь параллельно с погоней за Корчагиным стали развиваться хоть и менее эффектные, но, пожалуй, более значительные для следствия события.